Стоило девочке только подумать, что ей придется пробыть здесь три года, сердечко ее готово было разорваться. «А теперь давай хорошенько поужинаем», — сказал Ганс Жадюга и принялся рыться в карманах. «Погоди, погоди, я тут кое-что припас». Они как раз подошли к небольшой нише в стене, которая вся состояла из одних дубовых дверей, окованных железом. На дверях были стальные засовы и висели огромные замки. Анна-Барбара гадала, что за этими дверями, но потом решила, что все она узнает, пока три года пройдут. Между тем Ганс Жадюга достал из кармана все, что ему нужно было для хорошего ужина, заплесневевшую корку хлеба, старую шкварку, всю вываленную в зале и гнилое яблоко. — А у нас сегодня пир горой, — расхвастался он, — как бы лишнего не съесть, а то вот заболит. И он принялся делить ножиком корочку на маленькие кусочки. Анна Барбара вспомнила, что у нее в узелке горшочек с маслом и краюха домашнего хлеба. Распешила сказать, что ей совсем не хочется есть. «Ну, как знаешь», — сказал Ганс Жадюга равнодушно и снова засунул свои припасы в карман, оставив себе крохотный кусочек шкварки и корочку хлеба. «Но помни, завтра у нас такого пира не будет». И он осторожненько провел шкваркой по хлебу. «Да чего же вкусно! Люди ведь глупые!» считает, что сало надо есть, а его нельзя есть. Им надо только хлеб натирать. Мне такого кусочка шкварки на целый год хватает. После этих слов он снова сунул скварку в карман, бросил в рот крошку хлеба и долго жевал ее. Есть захочешь, жевать научишься. «Ох, да чего же я наелся сегодня!» — прокряхтел он. А на самом деле он съел столько, что и воробей бы голодным остался. Наконец Ганс Жадюга поднялся и сказал, «Теперь я тебе покажу, где ты спать будешь, а завтра с позаранку примемся за работу». И он повел Анну Барбару в угол ниши. Издали казалось, что там щель между камнями. Но когда они подошли поближе, щель превратилась в целую комнатку. Правда, здесь было очень пыльно, все захламлено, кругом паутина, и весь пол усыпан гнилыми листьями. «Вот видишь, сколько гамаков! Для двух дюжин таких девочек хватит! А вон и одеяло!» — проворчал Ганс Жадюга. И в тот же миг паутина превратилась в гамаки, а листья — в коричневое одеяло. «А теперь пора спать», — напомнил Ганс Жадюга, «чтобы завтра с спозаранку за работу и не ворочайся в гамаке. Хорошая вещь любит, чтобы с ней бережно обращались». С этими словами он вышел. А Анна Барбара поскорее забралась в гамак. Уж очень она устала за день и сразу уснула. И приснилось ей, что бабушка сидит рядом с нею и приговаривает. Ты на верном пути, дитятка мое, уж ты-то не промахнешься, тебе золотой талер достанется. Анна Барбара покачала головой и пожаловалась бабушке, что такая служба ей совсем не нравится, но от этого гамак раскачался. и стал летать вверх и вниз все быстрее и быстрее. И не успела Анна подумать, как бы ей не упасть, она на самом деле упала. Бума ударилась и открыла глаза. Перед ней стоял Ганс Жадюга, а сама она лежала на земле. «Я тебе что говорил?» — ворчал он. «Ты все-таки ворочалась в гамаке. Вот он и прорвался». Да уж, пока от тебя проку мало. Ну ладно, пошли, наверху-то уже утро, пора тебе приниматься за работу. И он подошел к нише с тремя окованными железом дубовыми дверями.